Птичка. Артанс». После этого встреча быстро подходит к завершению и заканчивается без происшествий. Я удаляюсь в свои покои, подхожу к окну, поднимаю нижнюю створку и сажусь под ней, навострив уши. Оберсты выходят из здания и направляются к карете. Их разговор, поначалу неразборчивый, под окном моей спальни обретает внятность. «Раз уж подобное семейство вообще сочло сына-фабриканта подходящим женихом для своей дочери», бормочет Вильгельм Оберст, ускоряя шаг, будто страстно желает побыстрее вернуться к себе на предприятие. «Это потому, что ни один мужчина ее сословия с ней не уживется. Кровь вскипает у меня в жилах. Я поражена дерзостью суждений Жозефа Оберста». «Она одна из самых непривлекательных девиц, которых я когда-либо знал, и все из-за ее манер», — продолжает он, «и собачонка у нее такая же гадкая». Они приближаются к ожидающему их экипажу. Надеюсь, у него разболталось колесо. «Да, собачонка с характером», — говорит Вильгель Моберст, и в его голосе слышатся зловещие нотки, которых я раньше не замечала. «Тебе придется научиться справляться с обеими». Дверца кареты закрывается, и больше мне ничего не удается услышать. Я перевожу дух и прижимаю холодные ладони к щекам, чувствуя учащенное биение пульса. Интересно было бы знать, почему их слова так подействовали на меня. Обычно я в грош не ставлю мнение подобных им мужчин. Уставившись прямо перед собой, я пытаюсь выровнять дыхание, и внезапно в поле моего зрения попадают обои, которыми оклеена спальня. Это продукция фабрики Оберста. Обычно я прилагаю все усилия, чтобы не обращать на них внимания, и мне никогда не приходило в голову рассматривать изображенные на них сценки, глупые пасторальные идиллии с участием селян. Однако сейчас одна из этих сценок привлекает меня, и я подхожу к стене, а пепен вырывается из моих рук и прячется под кроватью. В центре сценки представлены два мальчика в грубой рабочей одежде. На вскинутых к небу руках они держат какую-то маленькую вещицу. На первый взгляд кажется, что мальчишки восхищаются редким и ценным изделием, однако на самом деле изображено тут нечто другое. И я подхожу ближе, и щеки у меня холодеют, а тело покрывается липким потом. В руках у мальчишек не вещь, а крошечная певчая птичка, но они не держат ее, они... Раздирают бедняжку на части, и уже оторвали ей одно крылышко, и оно летит на землю точно клочок драгоценного пергамента, не способный противостоять ветру. Я хватаю с блюда птифур и размазываю его по стене, расправляясь с ненавистной сценкой.